Сто тридцать четвертое. Март тринадцатая. Жажда общения изиждется на устремление к верху. Поясним, насколько возможна разницу между плотным и тонким состоянием сознания, когда оно сбросило физическое тело. Физического окружения нет, есть лишь его наслоение в памяти и притяжение сознания к тем, с которыми оно связано больше. Идут поступления через астральные чувства, но уже окружение иного порядка, именно условий надземного мира. Они очень отличаются от земных и могут меняться быстро, так как мысль устремляется к тому, о чем мыслит сознание, и окружается этим. К новым условиям надо приспособляться и привыкать, как воплощенец привыкает постепенно к миру земному. Процесс зависит от высоты и опытности сознания. У одних это идет быстро, у других медленнее, как, впрочем, и на земле. Один усваивает быстро одно, другой — другое по способностям. Именно требуется осознать свое состояние. Нелегко это и непросто. Отрицающий возможность жизни духа в надземном не имеет ее, то есть имеет в размере силы и глубины отрицания. Чем оно определеннее и сильнее, тем меньше жизни. Жизнь там по сознанию. Сознание же определяется тем, что было внесено и утверждено в нем на земле, но плюс возможности преимущества внеплотного существования. Знающий, что там можно двигаться мыслью, будет передвигаться летать и летать силой мысли, в то время как на земле знания этой возможности летать ему не давало. Преимуществ тонкого существования много. Если земные наросты и вожделения, скажем, пищи, питья, курения и прочих привычек, не погружают сознание в призрачных их удовлетворения. Те, кто жил интересами более высокого порядка, могут продолжать ими жить, но уже неограничиваемые связанностью плотных условий. Воображение развертывается широко, ибо творчество духа имеет неограниченные возможности проявления, имеется в виду воображение, находящееся на известной высоте. ибо эксцессы уравновешиваются обратным воздействием стихий, если воображение нечисто. Жизнь там может быть очень интересна и увлекательна, если есть материал, собранный на земле, который позволяет развернуться по линиям устремлений духа, и наоборот, если никаких устремлений, ни грубо материального порядка утверждено на земле не было. Все семена, заложенные в микрокосмосе человека, дают свои всходы по соответствии с ними, добрые и добрые, нехорошие и злые. Все, о чем мыслят люди, осуществлено в мире надземном, в мысленных формах, которые составляют часть содержания незримого мира. И в окружении этих образов люди живут, притягиваемые ими и притягивая их по созвучию. Мир композитора или мир ученого или мир поэта сильно отличается от мира пьяницы, картежника или наркомана. По психической атмосфере воплощенца можно безошибочно судить о том окружении, которое он готовит себе после освобождения от тела. Закон соответствия или созвучия действует безошибочно, ибо линии магнитного притяжения влекут к себе родственным элемент. и каждый получает свое, чего он хочет, к чему стремится его внутренняя сущность. Мало того, идущий к отцам идет к ним, идущий к нам идет к нам, идущий устремленный куда бы то ни было идет именно к тому и привлекается именно туда, к чему или куда он стремится. Устремление и мысли определяют сферу и пребывание духа. Не случайное желание – И не случайно мимолетная мысль, но именно укоренившаяся, вросшая в сущность человека стремление, формирует его надземное пребывание. Никто не может получить того, к чему он не устремлялся, или пожинать то, чего он не сеял, или иметь то, что он отрицал. Так каждая мысль, принятая на земле и утвержденная в сознании, будет семенем в микрокосмосе человека, плод, приносящим породу своему в мире надземном.